Глава шестая. После предложения Ингисфа я видела его всего несколько раз. Я могла бы наладить наши отношения одним лишь словом. Я могла бы сказать ему, что именно. Я ничего не смогла бы ему сказать. Поэтому ничего и не сказала, и он уехал из Микен. Никто не мог сообщить мне, куда он подался. Агамемнону, судя по всему, было все равно — хотя между ними не произошло явного раздора. Так я и выбросила свои из головы. Шли дни, сменялись времена года. И если случалось такое, что он приходил мне на ум, я напоминала себе о том, что ему там не место. Царица не чахнет, как служанка. Мечты для рабов у цариц судьбы». Даже если моя не из лучших, я обязана благополучно довести дочерей до момента, когда они смогут жить своими судьбами. Офигения была моим главным утешением, любящей и покладистая. Ей нравилось помогать мне и моим служанкам с шитьем, подавая блестящие диски для украшения тканей. Она стояла возле своего игрушечного ткацкого станочка и изображала, что ткет, копируя наши движения со всей серьезностью своего нежного возраста. Она хорошо играла с малышами моих дам, в отличие от своей сестры, которая меньше зависела от других. Или ей нравилось думать, что это так. Электра сидела в углу, складывала кубики, а потом сшибала. Ей была свойственна тяга к игрушкам других детей — и нежелание делиться своими, черта, напоминавшая мне о ее отце. Иногда я замечала, как Агамемнон оценивает наших дочерей, проходя мимо них во дворе. Он хвастал тем, какие подберет им блестящие партии. Он уже упоминал о девочках в сообщениях великим царям Хати, Египта и Трои. Я подозревала о его истинных мотивах, когда он требовал привести девочек на ужин в зал — но решила, что пусть уж дети радуются этим редким случаям. После я напоминала ему о том, что наши дочери еще слишком малы, чтобы всерьез думать о замужестве. В одно утро он прислал в детскую слугу с требованием привести вечером девочек на ужин. Я в это время обучала Ефигению с Электрой простым элементом танца богиням. Для того, чтобы их чрезмерный восторг не помешал нашим занятиям, Я решила не говорить девочкам о приглашении. Позже, тем же вечером, держа гармонию за руки и не умолкая от радостного возбуждения, они поскакали принимать ванну и душиться. Наступило время ужина, а гармония все не вела девочек в тронный зал, где ждала их я. — Простите за беспокойство, госпожа, — сказала запыхавшаяся и топтавшаяся в дверях служанка. — Беспокойство? Что случилось? Ничего, просто царевна Электра попросила разрешения надеть ожерелье, и когда ее нянька отказалась, пусть наденет ожерелье. Я подозревала, что просьба прозвучала невежливо, но сама по себе она была даже желанна. Лишь вчера Электра увлеклась шумной игрой в Геракла и соновых аргонавтов, а теперь она захотела стать красивой царицей. Позже я накажу ее за плохое поведение». Да, госпожа, просто нянька сказала, что она выбрала неудачное жерелье. В общем, царевна убежала, и теперь ее не могут найти. Вздохнув, я отправилась в детскую. Шлепанье ног и пронзительный виск из-за двери детской свидетельствовали о возвращении электры. Когда я вошла, Эфигения бросилась ко мне показать, какая она красивая. Хотя она еще была мала для того, чтобы ей требовалась одежда, гармония одела ее в короткую тунику, поскольку дело было в период после сбора урожая, и во дворец сквозь ставни и дымоходы врывались ветра. Девичьи локон над олбом и более длинная косичка на бритом затылке блестели от ароматного масла. В день свадьбы она срежет эту прядь на лбу и отдаст ее великой Артемиде, как делают все девушки, но, по счастью, этот день еще далеко. «Очень красиво, милая», — сказала я. У самой стены стояла служанка и прятала за собой скучающего ребенка. Гармония бросила на служанку ледяной взгляд. Эта бестолковая девица выпустила Электру из вида, пока я одевала Эфигению. Царевна в итоге оказалась в вашей спальне, госпожа. «Пусти меня!» — ныла Электра из-за спины девушки. «Покажите мне дочь». — велела я. Служанка опустила голову. Руки ее упали вдоль тела. Электра выскочила из-за нее. Лицо ребенка было перепачкано красной пастой из кермиса. К тому же Электра надела на себя мою блузу, волочившуюся за ней по полу. Украсила она себя несколькими нитками бус из сердолика и ляписа и браслетами, которых хватило бы на целый ларец. Она держала руки поднятыми, чтобы браслеты не слетели. «Я иду к Тате», — заявила она. «Не идешь, пока не разденешься и не умоешь лицо», — ответила я. «Нет». Девочка бросилась бежать, и ее ноги запутались в блузе. Она полетела вперед, и браслеты со звоном покатились по полу. Я успела подхватить ее до того, как она упала. Электра попыталась вырваться не то для того, чтобы сбежать от меня, не то, чтобы собрать браслеты, а, может, для того и другого вместе». Я крепко держала ее, снимая ожерелье, а она курчилась и бушевала. Мы с гармонией переодели Электру в тунику, стерли с лица кермис и понесли в зал. Эфигения семенила рядом, бросая на плачущую сестру сочувственные взгляды. «Тише, Электра, ты что, хочешь, чтобы твой папа услышал, как ты плачешь?» — сказала я. «Разве не ты играла вчера в храброго Геракла, а сегодня плачешь, как маленькая девочка?» «Тата меня любит!» — стенала она между судорожными вдохами. «Тата любит маленьких девочек!» Где она это услышала? «Он о тебе очень переживает», — сказала я. «О тебе и об Эфигении». «Об Эфигении нет», — завопила Электра. Нижняя губа Эфигении задрожала. Я сжала ее маленькую ручку. Хотя Электра заслуживала наказание, я должна была сохранять спокойствие ради них обеих. Если своим опозданием мы еще могли не вывести его из себя, то слезами бы точно вывели. Он переживает за вас обеих, поэтому и послал за вами сегодня. Но вот мы и пришли, дети, зал Таты. На портике бронзовую дверь в вестибюле хранял только один часовой. Он ничего нам не сказал, когда мы проходили. Я откинула красный занавес, и нас не окутал аромат готовящейся пищи. Не было слуг, которые поворачивали бы вертела или помешивали содержимое котлов. Светильники и факелы на стенах горели, но столов не было. Никто не сидел на троне. «Тата спрятался?» — спросила Эфигения. Ее глаза засверкали от проблеска надежды и боязни плакать. Спрятался за столб!» — завопила Электра, стараясь вырваться у меня из рук. Эфигения бросилась на поиски. Она обижала вокруг каждой из четырех колонн с бронзовым орнаментом, причем вокруг последней промчалась дважды и остановилась как вкопанная. У меня сжалось сердце от прозвучавшего в ее голосе недоумения. «Мама?» «Тата! Где мой тата? Где? Где?» — зарыдала Электра, когда я повернулась и понесла ее обратно к портику. Она давилась слезами и прислушивалась к тому, как я расспрашивала часового, куда ушел царь. «Его позвали», — ответил стражник. «Он велел сказать вам, что царевны еще слишком малы». Я подавила всколыхнувшийся гнев. «Он у себя в покоях?» «Не могу сказать, госпожа». Я яростно улыбнулась. «Ой, в самом деле?» Но какое в сущности имело значение, с кем прелюбодействовал Агамемнон в данный момент. Он обнадежил моих дочерей только для того, чтобы затем разрушить их надежды. Слезы, которые сдерживала Эфигения, прорвало. И это спровоцировало ответный рев со стороны ее сестры, с размахом колотившей меня в грудь своими крепкими маленькими ручонками. Я положила ладонь на макушку Эфигении и повела ее наверх, обратно в детскую. Оказавшись в кровати, Эфигения свернулась калачиком вокруг плачущей сестры и беззвучно глотала слезы. Электра сделала вялую попытку увернуться, но потом поддалась тонким рукам Ефигении. Я гладила мягкий пушок на головах дочерей, пока обе девочки не провалились в сон, обессилев от плача. Я поцеловала по очереди их личики. Веки Ефигении затрепетали, Электра простонала. Мне нужно было догадаться, что отец их подведет. Они были слишком малы и поэтому бесполезны для него. Но как я могла уберечь своих девочек, если бы ему в голову вновь взбрело их обнадежить? На следующее утро я снова пришла в детскую и обнаружила, что электро вертится на стуле, а побелевшая как полотно служанка под руководством гармонии водит лезвием голове ребенка, пытаясь сбрить пушок. Эфигения сидела на полу и играла с сыном гармонии. Оба были только что пострижены. «Ты слишком маленький, а я занята», — сказала Эфигения, пуская рысью по полу таракотового оленя. «Приходи, когда станешь большим дельфином». Никандр нахмурился за деревянную рыбку, который играл. «А что мне делать сейчас, гения?» «Плакать», — рассмеялась дочь. «Я никогда не плачу», Заявление мальчика не походило на хвастовство, а прозвучало скорее как обычное утверждение. Это потому, что у тебя нету таты, ответила Ефигения. Ну хватит, дети! Укорила ее гармония. Довольная улыбка, которую всегда вызывал у своей матери этот серьезный мальчик, не дрогнула. Электра прыгала на стуле. Не надо девичью пять. Я охотник. Она сунула руки под обсидиановое лезвие служанки, оттягивая прядь над долбом. «Осторожно!» — вскрикнула я. Электра взвизгнула, и по ее голове потек тонкий красный ручеек. Служанка охнула. «Ох, царица Клитимнестра, я не хотела. Это просто из-за того, что она не сидит смирно». «Успокойся», — сказала я. «Порез несерьезный. Я уверена, что ты подготовилась». Служанка и впрямь прихватила с собой ткань и мазь. Шмыгая носом, она принялась обрабатывать ранку. Электра с трясущейся нижней губой сердито оглядывала комнату. «Во что это вы играете?» спросила я у Ефигении и Никандра. «В охоту?» прошептала Электра. «Не в охоту, глупая!» захихикала Эфигения. «Это таты и другие мужчины охотятся. Никандр видел, как они уезжали. А мы играем во дворцы», Но Никандр не умеет. «Он не цаевич», — заметила Электра. Служанка прижала к ее ранке ткань, и она вздрогнула. «Когда я вырасту, то стану воином», — заявил Никандр. Он потупил взгляд. «Если царь мне позволит». Бедный ребенок. Рабы не служили в царских отрядах, даже те рабы, чьи матери прислуживают царским дочерям. С большей вероятностью он мог бы стать кубконосцем у Зевса. «Какую бы службу ты ни нес у царя, я не сомневаюсь, что твоя мама будет тобой очень гордиться», сказала я ему. Гармония поправила свою и без того безупречную прическу. «Спасибо, госпожа», — ответил Никандр. «Я хочу быть героем и пуститься в приключения, как Геракл и Ясон». Электра хмыкнула. «Ты ба... бас... ты бастай. Бастай не бывают героями». «Нехорошо так говорить», — сказала я. «Немедленно извинись перед Никандром». Как ни старалась, я не смогла вспомнить ни одного случая, когда бастарды становились героями, чтобы привести это в пример Электри. Это правда, что о происхождении Геракла велись споры, и что он был рабом у царицы Амфалы, но то была история не для юных ушей. К тому же один из потенциальных отцов Геракла был царем, а второй — богом. Электра сжала губы в упрямую линию. Офигения взяла Никандра за руку. «Ты наш друг. Я знаю, что ты станешь великим воином». «Спасибо, гения», — сказал Никандр, застенчиво улыбаясь офигении в ответ. Хотя я пугала Электру поркой, ничто не заставило ее извиниться перед мальчиком-рабом. Как только порез у нее на голове перестал кровоточить, я взяла обеих дочерей за руки и повела из детской, не обращая внимания на сопротивление Электры, пока она не извернулась так, что чуть не вывихнула сустав и не завизжала. Моя очередь вскрикнуть, больше от удивления, чем от боли, наступила, когда в мое запястье впились маленькие зубки. Я отпустила Электру и ударила ее по щеке. Ее лицо побагровело, она отрывисто выдыхала через нос. Эфигения потянулась к ней, но она увернулась в сторону. «Не нужно ее успокаивать», — сказала я Эфигении. «Она маленькая, непослушная девчонка, да, Электра?» «Нет», — выпалила Электра. Я потащила упирающегося ребенка вниз на первый этаж дворца, а потом в галерею гобеленов, длинное узкое помещение, украшенное вытканными картинами и занавесами. В отличие от моего тронного зала, В этой галерее имелся постоянный очаг по центру, и там было приятнее сидеть в прохладную погоду. Стараясь не плакать под любопытными взглядами, дам из моего женского круга электро сглатывала, пыхтела и хмурилась. «Ну, теперь ты извинишься?» — спросила я так, чтобы слышали все. «Нет!» — шепотом произнесла она. Я объяснила Эфигении, что ей придется расчесывать шерсть с другой девочкой. Электри же велела встать передо мной, а сама села на одну из каменных скамеек у стены и принялась прясть на своей прялке. Я предупредила ее, что никто не будет с ней разговаривать до тех пор, пока она не извинится передо мной и не кандром. Через некоторое время ее руки и ноги задрожали от неподвижного стояния, но когда я подняла бровь в немом вопросе, она сделала вид, что не заметила. Я разрешила служанке дать ей воды, но не более. Постепенно Электра уселась на попу. Я отогнала подошедшую к ней с подушкой эфигенью. Пришла пора отпустить, дам на отдых. К этому времени Электра уже спала, лежа на боку и прижавшись щекой к холодным плитам пола. Мне ужасно хотелось взять свою своенравную девочку на руки. От созерцания меня отвлек какой-то шаркающий звук. Эфигения не ушла с дамами, как я просила. Она пыталась вытащить из ткацкого станка кусок материала. «Что это ты делаешь?» — спросила я. «Одеяльце для электры». «Отведи царевну Эфигению в детскую», — велела я оставшейся служанке. Эфигения походила вокруг электры на цыпочках, положила свои маленькие ручки мне на колени и подняла личико для поцелуя. Я прижалась губами к ее лбу, «Как такое маленькое существо могло быть источником моей силы?» Служанка увела ее, и мои мысли вернулись к спящей на полу Электри. «Была ли она моей, или это истинное дитя дома Атрея?» Я упрекнула себя за столь крамольную мысль. В галерею вошел Агамемнон, отец девочки, и, заметив ее на полу, сузил глаза. «Она что, уже в собаку превратилась?» «Она плохо себя вела» и останется здесь до тех пор, пока не извинится. Бабье дело. Он небрежно махнул рукой, но продолжал искосо смотреть на Электру. «Полагаю, тебе интересно, что произошло вчерашним вечером? Дело в том, что я совершил ошибку, послав за дочерьми, и такое поведение лишь подтверждает, что это так. Пройдет еще много времени до того момента, когда они смогут обслуживать моих гостей — И приятно петь. Довольно много. Но все-таки я бы ожидал подвижек посущественнее. Я думаю об их будущем, как ты сама понимаешь. Тон то у него был обвинительный, будто он уличал меня в том, что я думаю о чем-то другом. Они не пойдут замуж за мелких ахейских вождей. Мне нужны хотели Египет. Да, я уже пользуюсь выгодными отношениями с великими царями — Но представь себе, насколько большего мы добьемся, когда у этих царей будут множиться мои внуки. Да и девочки, разумеется, выиграют от таких браков. Ты собираешься узнать собственных детей, прежде чем отправить их в хотьти? И что мне с ними делать? Шитьем заниматься? Цветочки собирать? Мой отец рассказывал нам сказки. Я засмеялась, поняв, насколько нелепо было предположить, что этим будет заниматься Агамемнон. Он одарил меня тем же испепеляющим взглядом, что и Электру. Возможно, я найду каждый из них старого болтливого муженька, чтобы катал их на коленке. Как бы то ни было, пока они малы, но это моя забота, за кого и когда им идти замуж. Твоя же задача — подготовить их к этому, и я тебе советую с этим постараться как можно лучше. Поморщившись при виде дочерей в последний раз, он зашагал прочь по галерее. Я прислонилась спиной к стене и поддалась наваливавшейся на меня нечеловеческой усталости. Когда я, наконец, заставила себя подняться со скамьи, то увидела, что глаза дочери сильно зажмурены. Электра, тихо окликнула я. Она сдавленно сглотнула. Я подняла ее с пола, прижала к себе — и она разразилась неистовыми рыданиями. Электра спрятала лицо у меня на груди. Ее ручонки обхватили мою шею. «Дыши медленно», — посоветовала я судорожно хватающему воздух ребенку. Я накрыла ладонью ее чумазую щечку и погладила по крепкой маленькой спине. «Он меня отправляет куда-то», — прерывисто выговорила она. «Неужели он будет калечить каждого моего ребенка?» Я поцеловала ее в обритую макушку. «Нет, дорогая моя, никто тебя никуда не отправляет». Он сказал, «Хочу к Тате». Сердце мое наполнилось ненавистью. Когда эмоции Электры поутихли, я отнесла ее, вялую, обмякшую, в детскую и велела служанке наполнить ванну. Купая Электру, Я напевала колыбельную и массировала ее напряженные плечики и спину до тех пор, пока она не перестала сопротивляться закрывающимся векам. Я нежно вытащила ее из ванны, вытерла и положила рядом со спящей сестрой. Отяжелев от усталости, я стояла в дверях спальни и смотрела на обеих девочек, слушая, как они мирно посапывают, забывшись сном. Я тихо вышла закрыла дверь. Клитемнестро произнес самый желанный на свете голос. Передо мной стоял Игисф. Он неуверенно протянул ко мне руки, и я упала в его объятия.